2 проект исход первое что я сделал после ухода свободного капитана поинтересовался у айни подошедшего забрать бокалы бармена где тут ближайшая зеленая зона мне указали ложу для особо дорогих гостей казино которое сейчас поова Насколько я понял, это закрытое со всех сторон энергетическими барьерами помещение с роскошным внутренним интерьером, мягкой мебелью и собственным защищенным терминалом связи использовалось для приватных переговоров, во время которых каждый из участников мог в любой момент выйти в реальный мир и проконсультироваться у своих коллег по поводу тех или иных условий заключаемой сделки. Как раз то, что мне было нужно. За 20 крипто я получил разрешение воспользоваться вип-ложей и незамедлительно вышел из игры. Отмахнувшись от предложения ознакомиться со статистикой игровой сессии, поспешил вылезти из верткапсулы и бегом, спустившись с кукурузины, помчался в корпус начальства. Вообще-то искал я Ивана Лазовского, но дипломат находился в данный момент в игре, так что меня принял сам руководитель фракции «Радугин». При моем появлении сутулившийся, уставший и явно хронически не высыпающийся начальник купола, больше всего в данный момент напоминающий очкастого ученого, у которого поджимали сроки сдачи диссертации, поспешно свернул разложенные на столе топографические карты. Я усмехнулся. Явно сказывалось появление во фракции особиста Александра Антипова, так как раньше руководство от визитеров карты и плана не прятало. Насколько я успел мельком заметить, на картах были изображены схемы шестиугольных нот нашей фракции и соседей, многочисленные разноцветные линии оборонительных сооружений и расходящиеся от желтых гор круги разного диаметра. Подозревая перед моим появлением, лидер фракции раздумывал над оптимальным расположением огневых батарей, чтобы дальнобойная артиллерия могла прикрывать все участки фронта во время ожидаемого вскоре нападения темной фракции на меня сейчас мало интересовали военные секреты и расположение огневых точек. Я пришел к начальству совершенно по-другому делу. Мне нужно было узнать конкретное место встречи космических купцов, чтобы я мог сообщить капитану координаты для посадки, а также передать во фракцию расчетное время прибытия гостей. Ну и самое основное — Мне требовался хотя бы примерный список того, что нужно закупить для нашей фракции на космической станции, где цены на любые товары были в разы дешевле, чем в космопорте Гекхо. Если вопрос с местом прибытия купцов сразу же был решен, то вот со списком покупок вышла явная неувязка. У меня просто глаза на лоб полезли от удивления, когда от руководителя фракции я услышал, что данный вопрос еще в деталях не прорабатывался, а лишь обсуждался на уровне общей идеи, хорошо бы купить подешевле в космосе что-нибудь нужное. Более того, с нескрываемым ужасом я узнал, что и платины в достаточном количестве во фракции еще нет, поскольку считалось, что прилет космических купцов это весьма отдаленное событие, которое к тому может и не случиться. «Да вы что тут, совсем охренели?» «Да, я перенервничал, не сдержался и оттого сорвался на крик». «Уже завтра прилетает покупатель платины, которого я с огромным трудом вообще уговорил лететь в эту дыру на окраине исследованного космоса, а разрекламированного мною товара тут нет. Да с нами вообще потом никто из великих космических раз не будет вести дел». «Успокойся, Кирилл. Платина будет, я обещаю». Что же касательно списка закупаемых товаров, то тут нужно предварительно провести совещание с руководителями основных лабораторий, обоих легионов и остальных боевых отрядов, выяснить их потребности. «Это все замечательно», — перебил я несвоевременно пустившегося в демагогию Радугина. «Вот только заказывать покупки я должен прямо сейчас, так как товар еще нужно успеть доставить и погрузить на звездолет». Вы даже не представляете, с каким огромным трудом я из общей суммы в 3 миллиона кристаллов выбил аванс на закупку вооружения и техники. Мне позволили прихватить на корабль только полторы тонны багажа. Так что закупать придется лишь самое необходимое, и этот вопрос нужно решить действительно быстро. Я не стал сейчас заострять внимание руководства на том, что об авансе в переговорах со свободным капитаном и речи не шло и что собирался я расплачиваться своими собственными деньгами, а потом компенсировать расходы из общей полагающейся за платину суммы. Боюсь, сообщи я о более чем миллионе кристаллов в кошельке «Комара», мне бы попросту не поверили». Радугин попросил всего минуту и сделал быстрый звонок. Насколько я понял из обрывочных фраз лидеру Первого легиона, после чего руководитель купола передал мне следующую информацию. Закупай любое стрелковое оружие, хоть лазерное, хоть огнестрельное, хоть вообще какого типа под навык автоматическое оружие от сотого уровня и выше. Пулеметы от 75-го и снайперские от 60-го. Покупай столько, сколько сможешь достать, альтернативы тут вообще нет никакой. Многие наши ветераны давно переросли по уровням и навыкам свои оружие и надобность в качественных стволах огромна Нужны в большом количестве, сам понимаешь, также и боеприпасы к закупаемому оружию. Кроме того, нужно что-нибудь способное вырубать электронику. М-выстрелы к гранатомету, М-мины, излучатели, может, какие существуют, сам посмотри. Задача — остановить штурмовые антигравы, как летающие сио так и тяжелые, ползающие по земле бронированные монстры Сио-Кутати, о появлении которых у темной фракции сообщает разведка. Если хотя бы это сможешь закупить, полторы тонны уже наберется. Если же доступны вес багажа аванс еще останутся, покупай остальное на твое собственное усмотрение». На обратном пути к верткапсуле настроение у меня было весьма задумчивым и даже отчасти подавленным. Общение с руководителем фракции оставило в моей душе неприятный осадок. Я-то на юно полагал, что во фракции куда как больше порядка и четких планов, чем оно оказалось на самом деле. Покупай, что сам посчитаешь нужным. Да мы не рассчитывали на успех с вызовом покупателя платина и потому не подготовились. Сам посмотри, чем такое можно сбить, и именно это купи. Детский сад, штаны на лямках, а не серьезная организация. Но даже не это более всего меня зацепило и расстроило. Мне показалось, что Лэнг фракции не просто устал и не выспался, а эмоционально погас и, похоже, уже не очень-то верил в возможность победы над темной фракцией. Отсюда и потеря интереса, и какая-то обреченность, рассеянность и все эти странные метания. То выделяем платину и как можно скорее вносим в виртуальную игру, то считаем данный проект несбыточным и совершенно несрочным. На пути кукурузе я неожиданно встретился со Светланой, совершавшей пробежку по гаревым дорожкам парка. Девушка в спортивном костюме с накинутым на голову капюшоном не сразу меня заметила. Но потом резко изменила направление и подбежала ко мне, на ходу вынимая из ушей наушники. Я успокоил телохранителей, попытавшихся было остановить ассасина из Первого Легиона. Светлана, как я сразу заметил, занималась бегом в нагрузке. На щиколотках и запястьях были надеты браслеты-утяжелители, а под расстегнутой курткой я увидел широкий пояс со свинцовыми пластинами. «Привет, комар! Ты только проснулся?» Раскрасневшаяся девушка не то так съязвила, не то действительно полагала, что я только вышел из жилого корпуса после ночного буйного веселья. «Еще бы! Я уже успел и в Мейлонской тюрьме побывать, и на суде, и даже встретиться с настоящим космическим пиратом в звездном казино!» Светлана удивленно присвистнула и посмотрела на меня с явным уважением и даже восхищением. Я же воспользовался моментом и поинтересовался у девушки, почему она занимается спортом под куполом, а не в виртуальной игре. Ведь если бы она делала подобные пробежки в игре, искажающие реальность, то не только прокачивала бы характеристики и навыки персонажа, но заодно и тело в реальном мире. Да понимаю я, комар Только вот не всегда получается следить за своей фигурой в игре. Там ведь каждая минута расписана. Все время куда-то двигаешься, ползаешь в камуфляже по болотам или наоборот. «Часами лежишь неподвижно под палящим солнцем и сквозь бинокль пялишься на пост противника, а сейчас и вовсе». Светлана как-то неуверенно посмотрела на сопровождавших меня телохранителей, но все же продолжила. «Ты же общаешься с руководством фракции, так что наверняка уже слышал про проект «Исход». Я неопределенно пожал плечами. Про такой проект я не слышал. Тем не менее, выдавать свою неосведомленность не стал». Так вот, все наши только и говорят, что предстоящие через пять дней атаки темной фракции. Скажу честно, мало кто из бойцов верит, что мы сумеем выстоять. В прошлый раз нам ведь просто повезло, да и твой рейд помог оттянуть силы противника. Второй раз враг подобных оплошностей не допустит. К тому же новая атака будет сильнее предыдущей. Руководство нашей фракции это тоже прекрасно понимает, а потому одну за другой посылает группы разведчиков на противоположный берег залива в расположенные за космопортом Гекхо ноды. И задача перед всеми группами ставится одна и та же — подыскать место для новой нашей базы, так называемая «Операция Исход». Об этом слух не говорят, конечно, но каждый понимает, что всё это делается на тот случай, если наша столичная нода в ближайшие дни падёт. Мне крайне не понравились озвученные Светланой упаднические настроения среди бойцов, в том числе элитного Первого Легиона. Не знаю, действовала ли так пропаганда темной фракции или было следствием умело подкидываемой противником дезинформации, но подрывалась ведь не только мораль членов фракции H3. Еще одним негативным последствием было то, что руководство моей фракции отвлекалось от выполнения основной задачи и перебрасывало ценные ресурсы, резервы и людей на другие, совершенно не связанные с укреплением обороны, направления. «Все это чушь! Мы обязательно выстоим!» Заверил я собеседницу, на что Светлана хищно усмехнулась. «Да никто и не собирается поднимать лапки вверх и сдаваться. Мы будем биться не на жизнь, а на смерть, и противнику придется дорого платить за каждый метр нашей территории. Вот только хватит ли у нас сил?» «Комар, я своими глазами видела тысячи и тысячи тренирующихся на полигонах бойцов темной фракции». Видела их новые, скоростные, летающие по небу антигравы и бронированные тяжелые машины, вроде наших пересветов. Только раза в четыре крупнее, настоящие сухопутные крейсера Ходят слухи, будто наши техники уже признали невозможность уничтожения этих исполинов, имеющимися у нас средствами. Интересно, как они могли это сделать, если вживую не видели эти танки и уж тем более не могли исследовать образцы вражеской техники? Съязвил я. Светлана хотела было что-то ответить, но запнулась и посмотрела на меня, смущенно улыбаясь. В сумбурном потоке женских мыслей, преимущественно вьющихся вокруг темы борьбы с полнотой и новой рекомендованной подругами диеты, я сумел выловить имя того, кто распускал слухи о неуязвимости вражеской бронетехники. Нет, паникером оказался вовсе не жених Светланы, как я было предполагал, а некий Глеб Варшинский, инженер с Прометея. Этого человека я лично не знал, однако сделал себе заметку обязательно проверить игрока на предмет работы на темную фракцию. Да, тут вполне могла иметь место банальная человеческая глупость или желание инженера выглядеть в глазах симпатичной собеседницы более информированным, чем есть на самом деле. Однако могло быть и преднамеренное распространение дезинформации с целью вносить хаос и неуверенность в ряды фракции H3». Из таких вот мелочей составлялась общая искаженная картина положения на фронте, приводящая и к упадническому настроению бойцов, и к ошибочным решениям руководства фракции. «Светлана, у тебя устаревшие данные!» Постарался я выстроить на лице уверенную и в то же время слегка загадочную улыбку. «Как раз на эту тему я только что имел разговор с Радугиным. И вскоре доставлю из космоса оружие, способное уничтожить любую технику темной фракции, в том числе их бронированные танки «Сио -Кутати. Кстати, Светлана, ты ведь наверняка лучше наших начальников знаешь, какие именно потребности имеются у бойцов разведгрупп. Какое оружие, приборы наблюдения, может, экипировка какая нужна, знаешь? Так я и думал. Тогда у тебя ровно пять минут на перечисление необходимого, и обещаю... «Через полтора дня все описанное у вас будет». По возвращению в игру меня ждал сюрприз. В занятую мной вип-ложу стремился попасть купец Герт Ушвиш. трил приподнял переднюю часть туловища и интенсивно скреб когтями по энергетическому экрану, вызывая при этом яркие всполохи электрических разрядов, явно тем самым привлекая мое внимание я поскорее снял энергетический барьер и хотел было освободить помещение для влиятельного купца но знакомый крокодил оказывается искал встречи именно со мной на языке гекхо у виш говорил вполне сносно так что попросил оставить моих и его подчиненных снаружи и поговорить наедине едва защитное звуконепроницаемое поле отделило нас от остального мира трил зашипел Слышал, ты вскоре улетаешь со станции Медуро-4 и собираешься закупаться товарами. Я не смог скрыть своего изумления. Откуда ему это известно? Впрочем, я ведь и не делал секреты из того, что ищу звездолет. К тому же, говорил моим помощникам и пиратским капитанам о том, что со мной будет груз. А между тем, купец продолжил. «Лично я на твоем месте не связывался бы с прайдом косматой тьмы». Они весьма ненадежные партнеры, к тому же жадные и коварные. Но это твой личный выбор, и я в твои дела не лезу. У меня совсем другой разговор. Хочу предложить тебе свой товар со скидкой, как хорошему другу. Отменный товар, который всем без исключения в галактике нужен, а особенно он будет интересен молодым расам, которые совсем недавно в игре искажают реальность. «И чем же ты торгуешь, уж Швиш?» Признаться, купцу удалось меня заинтриговать, так как при всей своей богатой фантазии я не мог придумать ничего, что было бы нужно всем, особенно молодым расам. Космический крокодил с явной гордостью выложил на столик целую россыпь украшений и замер, ожидая моей реакции. Я без особого интереса взглянул на все это богатство. Золотые кольца со сверкающими самоцветами, серьги ожерелье вычурные браслеты. Мой друг Ушвиш, оказывается, торговал ювелиркой. Вот только зачем она мне или моей фракции? Я с трудом сдержал вздох разочарования. И очень хорошо, что сдержал. Мое внимание привлекли свойства представленных предметов. Ловкость плюс один. Сила плюс один. Навык рукопашный бой плюс три. Защита от радиации плюс пятнадцать. «Наносимый холодным оружием урон плюс 6%, очки выносливости плюс 4%.» «Так все эти предметы магические?» Похоже, я не сдержался и произнес эту фразу вслух, так как купец мне ответил. «Кто-то называет это магией. Трилл же предпочитает другие слова. Понимание сути материи». Каждому игроку знакома ситуация, когда до приглянувшейся вещи не хватает буквально совсем чуть-чуть скиллов или какой-то обидной единицы характеристик. Я же даю возможность не отказываться от понравившейся вещи или откладывать приобретение на неопределенный срок, а сразу получить желаемое. Особенно это важно для начинающих игроков, ведь каждое новое оружие или броня — всегда дают заметный прирост боевых возможностей персонажа и позволяют скорее догнать в развитии остальных союзников. Да, действительно интересно. И сколько магических вещей может нацепить человек? В моем мозгу моментально возник вариант полубожественного по своим возможностям персонажа с двадцатью кольцами на пальцах рук и ног, связками браслетов от запястья и до плеч, и все это не считая сережек, ожерелей и бесчисленного пирсинга по всему телу. Человек? Понятия не имею. Триллы или мейлонцы могут использовать не более четырех усиливающих украшений, но одновременно только два влияющих на один и тот же навык или характеристику. Меллифаты до восьми, Гэгхо всего два, а люди? Давай попробуй, мне и самому интересно. Экспериментальным путем быстро выяснилось, что человек может надеть по одному кольцу на каждую руку. Имеются также слоты для двух браслетов и амулета на шею. Подозреваю, что персонажи с проколотыми ушами могли также носить и серьги. Одна такая серьга лежала у меня в инвентаре. Итого вроде как максимум 7 слотов под украшения. Вот только лишь в два из них можно было положить предметы, улучшающие характеристики персонажа. А еще два — использовать под украшения, улучшающие навыки или резисты. В сумме четыре магических украшения. Все остальное уже не надевалось. В целом, приятная новость, хотя до восьминогих мелиефатов людям было, конечно, далеко. Из всей россыпи украшений мне сразу приглянулся роскошный перстень, выполненный из весьма искусно переплетенных тончайших полос золота и рутения с громадным темно-фиолетовым ограненным камнем, определить природу которого я не смог» хотя вроде неплохо разбирался в минералогии и драгоценных камнях. Меня заинтересовал и сам камень, но гораздо больше — свойства самого перстня. Интеллект плюс три. Я нацепил перстень на палец, любуюсь им, и заодно с интересом наблюдая за резко выросшим количеством очков магии у моего комара. Шикарная и очень нужная вещь. Я принялся рассматривать выложенные на столе сокровища в поисках второго такого же перстня. Однако все остальные вещи улучшили характеристики персонажа всего на плюс один. «У тебя прекрасный вкус, Герд комар Это действительно настоящая звезда моей коллекции. Перстень, который я выиграл у торговца артефактами и предтечий. За какие-то 60 тысяч крипто он может стать твоим». «60 тысяч крипто? Это же 420 тысяч в кристаллах Гекхо! Крутовато как-то за одно колечко» пускай и древние. С огромным сожалением я снял перстень с пальца и вернул на стол. Торговец же взял перстень в свои когтистые пальцы и с явным удовольствием принялся рассматривать камень на свет. «Какая красота! Исчезнувшие древние унесли с собой тайны изготовления вещей, улучшающих характеристики на плюс три и более. В наше время только плюс один умеют». И лишь лучшие мастера ювелиры бывают плюс два изготавливают, но не часто. Кстати, у меня есть кольцо новодел на плюс два интеллект. Интересует? Да, интересует. Едва не закричал я, так как в моей голове моментально сложился план. У меня давно пылился без дела в инвентаре старый бронзовый браслет, который я подобрал на базе реликтов. Вещь, интересная уже сама по себе своей древностью, вот только для понимания ее свойств требовался интеллект не ниже 28. Надев кольцо на плюс 2 интеллект на левую руку, я снова попросил у Трилла старый перстень и сделал вид, что рассматриваю и сравниваю эти два украшения. На самом же деле я спешно открывал окно инвентаря, чтобы вчитаться в эти строки. «Малый браслет управления». Дополнительное оборудование для бронекостюма слышащего. Плюс 15% емкость защитного поля бронекостюма. Плюс 1 управляемый дрон. Требования к характеристикам. Интеллект 26. Восприятие 26. Требования к навыкам персонажа. Электроника 40 уровня. Управление механизмами 11 уровня. Внимание! У вашего персонажа недостаточен навык электроника. Минимальный уровень навыка для использования данного предмета – электроника, 40. Внимание! У вашего персонажа отсутствует навык управления механизмами. Внимание! Данный предмет предназначен для существа расы реликтов и не может использоваться представителем расы людей. Запретов было много, но все они были вполне преодолимыми. Невозможность использования предметов представителями других рас снималась опытным механиком, недостающий же навык управления механизмами. Вполне можно было взять, а затем быстро прокачать до 11 уровня. Кстати, а что дает этот навык? Моментально появилась справка. Управление механизмами. Навык, отвечающий за способность игрока управлять Ментально, голосовыми командами, жестами или с помощью дистанционного пульта, находящимися поблизости роботизированными системами, а также за шанс перехвата контроля над чужой техникой. Рост навыка позволяет игроку управлять более сложными системами, а также осуществлять контроль над большим их количеством. Необходимые минимальные характеристики персонажа для получения навыка – интеллект 22, восприятие 22. Пожалуй, навык был очень даже интересный, особенно в сочетании с древним артефактом с базы реликтов. Я сразу же решил, что обязательно прокачаю комара для использования данного браслета. Даже одно усиление емкости энергетического щита того стоило, не говоря уже о плюс одном дроне. Какой именно дрон имелся в виду из-за было непонятно, но в памяти невольно возникла база реликтов и смертельно опасный охранный дрон, перебившую команду Шиамиру. Скорее всего, именно с помощью малого браслета слышащего можно было управлять этим жутким охранником. Перспектива подчинить себе одного из таких смертельно опасных дронов-реликтов была очень и очень заманчивой, поэтому я решился. Получи навык управления механизмами первого уровня. Рисковал ли я, делая такой выбор? Безусловно, рисковал. Но даже если в галактике не осталось баз древней расы реликтов и их жутких охранников, Описание свойств навыка позволяло надеяться, что его можно применять и для захвата контроля над другими самыми разнообразными дронами и роботами, что тоже было весьма и весьма заманчиво. Смущало меня совсем другое. требование древнего браслета «Интеллект не ниже 26» мой комар мог выполнить лишь при использовании жутко дорогущего древнего кольца со свойством плюс 3 к интеллекту или же забиванием сразу двух слотов предметами, увеличивающими эту характеристику. Жутко не хотелось впустую тратить еще один слот в ситуации, когда можно было обойтись одним. Хотя со временем я все же надеялся поднять на единицу интеллект естественным образом, или скопить денег на покупку кольца предтечей плюс 3, или даже достичь ранга лэнг и получить таким образом свободные очки характеристик. Так что излишне потраченный слот рано или позже освобождался для чего-то более полезного. В общем, проблема решалась самыми разными способами, а сейчас нужно было просто потерпеть. Я осторожно поинтересовался у купца Трила стоимостью кольца новодела со свойством интеллект плюс 2. «Три с половиной тысячи крипто, и только тебе, как моему другу. Любые же кольца или браслеты плюс единички к характеристикам продам вообще за бесценок. Всего по 86 крипто». Кроме плюс 1 телосложения, это самые востребованные, и потому идут по 150 крипто. А вот увеличивающие навыки, урон или резисты, тут уже нужно смотреть и разбираться в каждом конкретном случае. В итоге два увеличивающих интеллект кольца обошлись мне в 3580 крипто. Интеллект комара моментально подрос до 26, а количество очков магии скакнуло со 186 до 210. Неплохо, совсем неплохо. Еще я подобрал себе серебряную цепочку с полезным свойством плюс 3 вероятность нанесения критического урона и браслет навык минералогия плюс 6. Все эти траты, как и покупку для двух моих мейлонских спутников по паре колец на ловкость плюс 1, я посчитал отдельно из своих личных средств, не смешивая их с той суммой, которую рассчитывал потратить на закупку товаров для фракции. Теперь же, когда покупки для личного использования завершились, настало пора заняться делами фракции. «Дорогой друг Герд Ушвиш, поройся в своих запасах. Мне нужно по 50 колец, повышающих каждую характеристику персонажа на плюс один. Есть столько в наличии?» Купец совершенно спокойно воспринял мой заказ, включил экран крепящегося к левой передней лапе устройства, после чего подтвердил что все заказано и имеется в достаточном количестве и может быть доставлено прямо к звездолету. Вот и отлично. Я набрал на экране кошелька, названную купцом сумму в 24 тысячи крипто с учетом дополнительной скидки за опт и подтвердил оплату. А колечко предтечи на интеллект плюс 3 ты пока придержи, не продавай никому. Я обязательно куплю его, как только наберу достаточно средств.